Полтавский бой и его последствия. Прудский поход. Впрочем, в 1706 году, когда Август II отрёкся от польского престола в пользу Станислава Лещинского, Карл XII начал роковой для него поход на Россию. Осенью 1708 года гетман Иван Степанович Мазепа изменил Петру и принял сторону Карла, заверив его в союзнических чувствах населения Украины к шведской короне. Вследствие болезней и плохого обеспечения питанием и амуницией шведской армии необходим был отдых. Поэтому шведы из-под Смоленска повернули на Украину, чтобы, отдохнув там, продолжить наступление на Москву с юга. В октябре 1708 года Петру I стало известно об измене и переходе на сторону Карла XII Гетмана Мазепы который вел с королем длительные переговоры, обещая ему в случае прихода шведов на Гетманщину до 50 тысяч казацкого войска, продовольствие и удобную зимовку. 28 октября 1708 года Мазепа во главе отряда казаков прибыл в Ставку Карла. В ответ Александр Данилович Меньшиков 2 ноября 1708 года захватил и разорил Батурин, Ставку Гетмана. 6 ноября в Глухове был избран новый гетман. По настоянию Петра I им стал Иван Ильич Скоропадский. Еще до этого, 9 октября 1708 года, возле деревушки Лесной, Петр лично возглавил летучий корпус и полностью разгромил шведский корпус Ливенгаупта, шедший на соединение с армией Карла XII из Лифляндии с военными и съестными припасами. Шведская армия не только лишилась подкрепления, но оказалась без еды и пороха в окружении русских войск. Позднее Петр отмечал годовщину этой битвы как поворотный момент в Северной войне. 10 мая 1709 года Запорожская сечь была захвачена и уничтожена, вследствие чего количество запорожцев в войске короля стало расти. Однако дисциплина казаков, по мнению шведов, оставляла желать лучшего. Как любое нерегулярное войско, они не могли устоять под огнем ядер и гранат и просто разбегались. В итоге на стороне Карла XII оказалось около 7 тысяч казаков, но и те вскоре начали дезертировать из походного лагеря шведской армии. В Полтавской битве участвовал уже только небольшой отряд казаков добровольцев под номинальным командованием Мазепы. В Полтавской битве 8 июля 1709 года Петр уже сам командовал на поле боя, в котором ему прострелили шляпу. Карлу повезло меньше. Одно из русских ядер тяжело ранило его в ногу. По армии прокатился слух, что король убит. Случилась катастрофа. Армия Карла XII, полностью деморализованная, была на голову разгромлена. Самого короля едва успели увезти в безопасное место адъютанты. Впоследствии он попросил убежище у турок, ибо собственная страна отказалась принять побежденного короля, который успел изрядно надоесть шведам своими бесконечными войнами и странностями в личной жизни. В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII была настолько обескровлена, что уже не могла вести активных наступательных действий. Военное могущество Швеции было подорвано а в Северной войне произошел перелом в сторону России. На встрече с саксонским курфюрстом Августом II в Туруне был вновь заключен военный союз Саксонии с Россией, и Август вернул себе польский трон. Датский король также вновь выступил против Швеции. Причем теперь, благодаря приобретенному авторитету, России не пришлось ни выделять денежные субсидии, ни посылать воинский контингент. В 1710 году, нарушив соглашение о 30-летнем мире, Турция двинула войска против России. Немалую роль в этом сыграл Карл XII, подстрекавший султана и великого визиря Османской империи. Но были и другие причины. Османы владели большей частью Балкан, и жившие там православные греки, славяне и валахи давно призывали Россию прийти к ним на помощь обещая с появлением русских войск поднять общее восстание против турецких угнетателей. Такие обещания давались Петру господарями молдавским Дмитрием Кантимиром и валашским Константином Брыковяну. Понадеявшись на них, царь весной 1711 года двинулся в так называемый «Прутский поход», но Август Польский не помог ему. Не последовало и обещанного всеобщего восстания молдаван и валахов. Смелыми они оказались только на словах, пока на их территорию не пришла турецкая армия. Главные силы царя, с ним самим, были окружены на реке Пруд 200-тысячным войском османского визиря. Отрезанным от продовольствия русским оставалось лишь сдаться. Однако Петр хитрой дипломатией и подкупом склонил визиря к миру. Говорили, что сопровождавшая Петра и Екатерина отдала туркам все свои драгоценности в качестве бакшиша. Царь вернул туркам ранее взятый Азов и разрушил Таганрог, после чего было заключено очередное перемирие с турками.